Глава девятая. Этот поцелуй был нацелен лишь на то, чтобы меня раздавить. В нем не присутствовал ни капли нежности. Его губы были холодными и бесчувственными, будто кусок льда, прижатый к моим. Он не целовал, а словно истязал, выжигая меня изнутри. Это было актом власти, актом доминирования, актом презрения. Я пребывала в шоке, ощущая, как его губы нагло присваивают все, что осталось от моей гордости. В эту секунду я поняла, что с каждым мгновением он все больше и больше наслаждается моими страданиями, как будто это является истинной победой в нашей борьбе. Я закрыла глаза, пытаясь отгородиться от происходящего кошмара, но тщетно. Я остро чувствовала его губы на своих, четко слышала приглушенные аплодисменты и ощущала на себе взгляды сотен людей, наблюдавших за нашим счастливым моментом. И во мне нарастало отвращение. Мне отчаянно хотелось вырваться, убежать, закричать, но я стояла неподвижно, словно парализованная. Наконец Игнат оторвался от меня, и я с облегчением вздохнула. Мои губы горели, а его глаза сверкали триумфом. Если можно унизить поцелуем, то у него это получилось сполна. Он меня уничтожил. «Поздравляю, жёнушка!» — прошипел он мне на ухо и снова прикрыл моё лицо фатой. Я отшатнулась. Ощущая, как ненависть захлёстывает с головой и окинула невидящим взглядом зал. Все вокруг улыбались и аплодировали, не замечая той бурю, что бушевало внутри меня. Я ощутила, как сердце забилось быстрее, и в груди расползлось чувство безысходности. Аккомпанемент весёлых мелодий и смеха резонировал с пустотой в моей душе. Я хотела выйти, но не могла. Этот маскарад, эта симфония лиц с искусственными улыбками едва ли могла скрыть то, что происходило на самом деле. Неожиданно Игнат грубо схватил меня за руку и бесцеремонно потащил по коридору, выстроенному из гостей, не позволяя им даже поздравить нас. Веселье стихло, все были явно удивлены, но не смели ничего сказать. «Приведи себя в порядок и не позорься», — скомандовал муж, когда мы остались наедине. «Как видишь, твой отец устроил показательное представление». Пригласил весь высший свет, чтобы они стали свидетелями этого брака. «Идиот! Думает, это может как-то на меня повлиять!» «Хватит!» — воскликнул я, не в силах больше терпеть его грубость. «Ты сама сделаешь, что я сказал, или тебе помочь?» — гаркнул Игнат, игнорируя мое недовольство. «Я сама решу, что мне делать. Ты кем себя возомнил, что вздумал мне указывать?» Воскликнул я, наконец-то возвращаясь в свое нормальное состояние. «Ладно, я поднимусь к себе». Тут же одернула себя, мне действительно необходимо вернуться в номер и попробовать связаться с Мирославой. «Не заблудишься?» — язвительно поинтересовался он. «Иди к черту!» — бросила я, кромсая взглядом его на мелкие кусочки. «Хотя тебе и ходить далеко не надо. Достаточно для этого посмотреться в зеркало». Игнат рассмеялся, но в его смехе не было ничего живого, лишь холодной иронии и презрение. Я продолжала чувствовать, как злость и отвращение нарастают во мне — И проснувшееся упрямство лишь увеличивало мой внутренний протест. Каждый его жест, каждое слово был напоминанием о том, насколько он ненавидит меня. И теперь это было взаимно. Я развернулась, чтобы уйти, но он все еще держал меня за запястье и словно не собирался отпускать. Я посмотрела ему в глаза с таким же лютым пренебрежением, что и он, и резко вырвала свою руку. «Знаешь, у тебя очень неприятный, каркающий смех. Сделай одолжение, не смейся, пожалуйста, больше в моем присутствии». Уколола я напоследок и почти бегом бросилась к лестнице. Ворвавшись в свою комнату, высыпала из сумки все содержимое, ища телефон. Надя его увидела на экране несколько пропущенных от мира. Внутри все встрепенулось, и я не смогла сдержать схлип облегчения. Быстро нажала на кнопку вызова, гудки разорвали угнетающую тишину. Я с замиранием сердца ожидала, когда он поднимет трубку. «Алло, Алиса, куда ты пропала?» «Никак не могла дозвониться», — раздался знакомый голос Мирославы, и я ощутила, как тяжелый камень свалился с души. «Меня наконец-то отпустили. Я хотела приехать сразу к тебе, но ваш адвокат сказал, что лучше сначала поговорить с тобой. Мира!» — вздохнула я, стараясь делать так, чтобы голос не дрожал. «Слава Богу! Я чуть с ума не сошла!» «Лиса, у тебя что-то случилось?» Сразу же поняла подруга. «Ты где? Я сейчас же приеду». «Нет», — оборвала я. «Немедленно уезжай без меня. Первым же рейсом мира». «Что случилось? Ты меня пугаешь», — взволнованно воскликнула Мирослава. «Пожалуйста, сделай так, как я прошу. Я позже все тебе объясню. Сейчас нет на это времени», — настаивала я, жутко переживая за судьбу единственной подруги. «А ты? Ты когда приедешь? Я ничего не понимаю. С тобой все в порядке?» Затаратурила подруга, и в ее голосе слышался неподельный страх. «Я в порядке, но мне нужно уладить некоторые вопросы. Чем быстрее ты уедешь, тем проще мне будет все решить». «Но...» «Мира, пожалуйста, пообещай мне, что прямо сейчас возьмешь билет». Продолжала я настаивать, хотя прекрасно понимала ее нерешительность. «У тебя проблемы, я чувствую, как я могу тебя оставить», — выдавила она, и в груди у меня все сжалось. «Нет ничего такого, что нельзя решить». «Для меня главное сейчас, чтобы ты была в порядке, а это возможно только если ты уедешь, пообещай». Потребовала я решительно. «Хорошо, обещаю, но ты поклянись, что расскажешь мне обо всем при первой же возможности». Сдалась подруга, видимо, поняв по моему тону всю серьезность ситуации. «Клянусь», выдавила я и продолжила. «Мира, я переведу сейчас тебе деньги, используй их на свое усмотрение. Как только сядешь в самолет, сразу же мне напиши» и как приземлишься тоже. — Хорошо. Я буду ждать. Все, давай, мне пора, — прошептала я и сбросила вызок. Нужно было скорее привести себя в порядок, пока за мной не явилась тяжелая артиллерия, и при этом подумать, как быть дальше. Я вошла в ванную и взглянула в зеркало. Усталые глаза взирали на меня с немым упреком, но я не могла позволить себе опустить руки. Этот вечер уже обернулся настоящим ужасом. И если я хочу взять ситуацию под контроль, мне нужно выглядеть стойко и уверенно. Я промыла лицо холодной водой, стараясь смыть не только потекший макияж, но и чувство унижения, которое буквально прижимало меня к полу. Каждый вдох становился чуть легче, и я начинала соображать яснее. Для Игната я стала обузой. К тому же у него есть невеста, и она наверняка будет не в восторге от моего присутствия. Поэтому Мартынову будет только на руку, если я уеду. Нужно умереть гордость и поговорить с ним, как взрослые люди. Уверена, мой отъезд – лучшее для нас решение. Я продолжу учиться, а он жить так, как будто меня никогда и не было. Возможно, со временем мы сможем найти выход и развестись. Идеальный вариант. И думаю, у него не должно быть по этому поводу возражений.